Тот же самый день. Советская военная база в Даненвальде. Никто из спецназовцев, понятное дело, не мог этого знать, потому что все же они не были провидцами. Но тем не менее Богданов оказался прав. Бойцы были на верном пути. Дело тут было вот в чем. На советской военной базе в самом деле был еще один вражеский агент. Опытный, хорошо замаскированный, а главное, убежденный в том, что он делает праведное дело. И при этом не трус. Кроме того, он регулярно получал деньги, и немалые от своих западных хозяев. Словом, этот агент был не читаж Тольцу. Можно сказать, что это был настоящий профессиональный агент. Звали его Себастьян Курц, а его шпионский псевдоним был Штелле. Он был молодым человеком, не более 30 лет от роду. Завербовали его самым простым образом, поймав на крючок, название которому «соблазн». Или, иначе говоря, желание красивой, богатой и беспечной жизни. Жить такой жизнью в ГДР было непросто. Вернее, жить было можно, но для этого надо было много трудиться. А трудиться Себастьян Курц не хотел и не любил. Он любил веселую, беспечную жизнь, а еще автомобили. Но не восточно-германские. К ним Себастьян Курц относился с презрением. А что-нибудь этакое шикарная западноевропейское или американское? Обзавестись такой машиной было его мечтой. Тем более в машинах он знал толк. В этом, если можно так выразиться, заключался его природный талант. Но где раздобыть такую машину в ГДР? а главное, на какие деньги. Эта мысль не давала ему покоя. О своих мечтах Себастьян Курц частенько говорил на всевозможных молодежных вечеринках, где он был завсегдатаем. но ну а на молодежных вечеринках утаить ничего невозможно, так как каждое сказанное слово вмиг подхватывается другими участниками вечеринки. Узнали о тех мечтах Себастьяна и те, кому это было нужно. Однажды, когда он уже под утро возвращался с вечеринки домой, его окликнули двое мужчин. И они поведали, кто они такие и что им нужно. «Ты мечтаешь о Мерседесе или Крайслере?» С улыбкой спросили они. «Хорошие мечты, правильные. Для такого молодого человека, как ты, самые подходящие. Но какой смысл говорить на такие темы в этой стране? Где здесь можно раздобыть Мерседес?» а главное на какие деньги другое дело на западе там то и мерседесы и деньги да но неопределенно произнес себастьян «Не слава больше заговорщицки усмехнулись незнакомцы знаем что ты хочешь сказать и если хочешь мы тебе в этом поможем поможете в чем не понял себастьян поможем перебраться на запад сказали незнакомцы. «А уж там...» «Да, но...» «Еще раз сказал Себастьян, и опять ему не дали договорить». «О, конечно!» сказали незнакомцы. «Просто так никто тебе денег не даст. Там на Западе непреложный закон. Деньги надо заработать». «Вы хотите предложить мне денежную работу?» спросил Себастьян. «Какой догадливый молодой человек!» Восхитились незнакомцы. «Именно это мы и собираемся тебе предложить». «И что же это за работа?» спросил Себастьян. И ему объяснили, что это за работа. Так молодой балбес Себастьян Курц стал агентом Штелли. Задание, которое ему дали, казалось простым. Во-первых, устроиться на работу в гараж, который находится на территории советской военной базы в Гранзее. А точнее, в пригородном поселке Дененвальде. Да, это будет непросто, потому что первых попавшихся туда не берут. Все кандидаты проходят строжайшую проверку. Но да ему опасаться нечего. Анкета у него чиста. А кроме того, он человек талантливый и прекрасно разбирается в машинах. Любой мотор он сумеет починить, разве не так? Должность механика в гараже была бы идеальным вариантом устройства на работу. И к такому варианту он и должен стремиться. Устроившись механиком в гараж, Себастьян должен зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Никаких нарушений дисциплины, никаких прогулов и опозданий, никаких пререканий с начальством. Если понадобится работать в выходные, значит так тому и быть. Никаких отказов. Это непременное требование. Ещё что должен будет делать Себастьян в гараже, а точнее говоря, на советской военной базе? В общем, ничего особенного. Всего лишь внимательно следить за тем, какие машины отбывают из гаража, куда они отбывают, за какими грузами, когда возвращаются в гараж. Пожалуй, что и всё. Обо всём этом он в подробностях должен будет докладывать связняку, с которым периодически будет встречаться. В обмен на сведения упомянутый связник будет передавать Себастьяну деньги. Разумеется, в иностранной валюте, в западно-германских дочмарках. Все это показалось Себастьяну Курцу заманчивым и легким, этаким необычным веселым приключением. Тем более, что за это приключение ему обещают платить, да притом в иностранной валюте. И он согласился. «Вот и хорошо». сказали ему незнакомцы. «Но это еще не все. Еще ты должен быть готов к выполнению особого задания». «Какого такого задания?» С некоторым испугом поинтересовался Себастьян. «О, ничего особенного», уклончиво ответили незнакомцы. «Все подробности тебе сообщат в нужное время. И, кстати, за выполнение этого задания ты получишь крупную сумму». Такую, что тебе хватит и на Мерседес, и на все прочие удовольствия. но ну а потом, после выполнения этого задания, добро пожаловать на Запад. Разумеется, перебраться туда мы тебе поможем». Не сразу, но, тем не менее, Себастьяну удалось устроиться механиком в гараж. Незнакомцы его не обманули. С Себастьяном регулярно встречался связник. Себастьян передавал ему сведения, а связник Себастьяну – деньги. Конечно, на эти деньги невозможно было так вот сразу приобрести Мерседес. Да и как Себастьян мог приобрести его в ГДР? Но если деньжат поднакопить, а затем, как ему было обещано, перебраться на Запад, то уж тогда-то... Тем более, что он не забывал и о дополнительном вознаграждении за некое специальное задание. Его почти не интересовало, какое это будет задание. Он лишь хотел, чтобы это задание ему поручили как можно скорее. И, конечно, назвали точную сумму за его выполнение. И такой день настал. Однажды тот человек, с которым он регулярно встречался, перед кем отчитывался и от кого получал деньги, сказал ему, «Ты должен выполнить одно ответственное поручение. Это и будет то самое дело, за которое ты получишь круглую сумму. Это будет твое последнее дело. Выполнишь – получишь деньги». после чего мы поможем тебе перебраться на запад. Ты готов? Конечно!» С уверенностью ответил Себастьян. «Давно пора. Ну так что же это за дело?» Дело было вот какое. Себастьян должен был в условленное время подложить взрывчатку под армейский склад со снарядами, а еще лучше, с ракетами. Кроме того, он должен был передать взрывчатку еще одному человеку на базе. Кому именно, о том он узнает чуть позднее. А когда склады взорвутся, Себастьян может больше не возвращаться на базу. Более того, он не имеет права туда вернуться. Да и это ему будет и не нужно, потому что сразу же после взрыва к нему явятся некие люди, которые переправят его через границу. Вот и все, и ничего особо сложного здесь нет. Но тем не менее Себастьян испугался. Одно дело — передавать сведения о грузовиках и перевозимых грузах, и совсем другое — устроить взрыв. Да еще и встретиться с каким-то другим человеком и передать ему взрывчатку. «Вот как взрыв!» — пробормотал он. «Да ведь и взрывчатки никакой у меня нет. Как же я все это устрою?» «Взрывчатку тебе мы дадим», — сказал связник. — Да, но как же я ее доставлю на базу? — спросил Себастьян. — Ведь каждую машину проверяют. На базу и винтика лишнего не провезешь. А вы, говорите, взрывчатка. — Не беспокойся, — сказал связник. — У нас все продумано. И он рассказал, как именно Себастьян доставит взрывчатку на базу. Себастьян, как механик, часто выезжал в город за запасными частями для автомашин. Запчасти привозили поездом на железнодорожную станцию, и оттуда Себастьян доставлял их на базу, в гараж. Дело было обычным и для всех привычным, и ни у кого оно не вызывало подозрения. Так вот, именно таким способом он и доставит взрывчатку на военную базу. Ему передадут ее по пути, когда он будет возвращаться на базу. «Да, но...» – заикнулся было Себастьян. «У нас все продумано», — повторил связник. «Взрывные устройства будут выглядеть точь-в-точь, точь как карбюраторы для двигателей. Никто ничего не заподозрит. Карбюраторы и все тут. Мало ли ты перевозил карбюраторов на базу. Так что никакого риска. Привезешь — установишь. Только и всего-то». «Но я не умею», — растерянно произнес Себастьян. Поручение ему не нравилось, оно его пугало, и он подспудно искал способ отказаться от него. «Те, кто передадут тебе взрывные устройства, научат тебя, как с ними обращаться», — сказал связник. «Там все просто, поймет и младенец. Ну а установить их в нужное место — это уж ты должен постараться сам. И научить того человека, которому ты передашь два взрывных устройства». Тот человек предупрежден, он тебя ждет. «Но зачем еще и другой человек?» Спросил Себастьян. «Для чего он нужен? Я и один справлюсь». Отчего-то его пугала встреча с этим незнакомым ему человеком, даже еще больше, чем предстоящие взрывы складов. «Два человека надежнее, чем один», — сказал связник. «Мало ли что может с тобой случиться». но ну, а если с тобой что-то случится, то у нас будет запасной вариант». «А что со мной может случиться?» Испуганно спросил Себастьян. На это связник ничего не ответил. Он долго смотрел на Себастьяна, затем спросил. «Ты что же, боишься?» «Вижу, боишься. Но не надо бояться. Те, кто боится, нам не нужны. От таких мы избавляемся». «Может, ты хочешь, чтобы мы от тебя избавились?» «Нет, я не боюсь», — горячо заверил Себастьян. «Просто я раздумываю, как лучше все сделать. Дело-то для меня новое». «Так-то лучше», — связник оскалился в злой усмешке. «Лучше подумай о деньгах, которые ты получишь после выполнения задания, и о той веселой жизни, которой ты заживешь там, на Западе». «Мерседес себе купишь». «Ну что, будем считать, что вступительный разговор окончен? Приступим к конкретному разговору». «Да». Торопливо закивал Себастьян. «Да». «Ну тогда слушай. Через два дня ты должен будешь поехать на станцию за запчастями, не так ли?» «Да». Удивленно ответил Себастьян и, не удержавшись, полюбопытствовал. «Но откуда вы знаете? На обратном пути, на тринадцатом километре, тебя остановят двое мужчин». Не обратив никакого внимания на вопрос Себастьяна, сказал связник. «Они скажут тебе пароль, ты скажешь им отзыв. Они передадут тебе взрывные устройства. Те, кто их тебе передаст, научат тебя, как правильно их устанавливать. Надеюсь, ты понимаешь, что в машине ты должен быть один, без попутчиков». Да, конечно. Отлично. А теперь слушай пароль и отзыв. После того, как пароль был назван, Связник назвал имя того самого человека, которому Себастьян должен был передать два взрывных устройства. «Его зовут Уве Штольц, сказал Связник. «Он шофер на базе. Возможно, ты его знаешь лично». «Да, знаю», — растерянно произнес Себастьян. «Я знаю всех шоферов, их не так уж и много». «Значит, Штольц, он и есть тот человек?» «Да», — ответил Связник, — «это он и есть». «Смотри», — сказал на прощание Связник, — «теперь все зависит от тебя. Сделаешь в чем-нибудь промах, мы тебя ликвидируем. Сам понимаешь, ты не только наш человек, ты еще и потенциальный свидетель». «И нам бы не хотелось причислять тебя к свидетелям!» Все получилось так, как Связник и говорил. То есть через два дня после состоявшегося разговора Себастьяна и впрямь на 13-м километре встретили двое неизвестных мужчин. Они передали ему шесть взрывных устройств, по виду неотличимых от обычных карбюраторов, и научили, как их приводить в действие. Все на самом деле оказалось просто. Всего лишь нужно было отодвинуть сверху крышечку и установить таймер на нужное время. «Когда я должен буду их заложить под склады?» – спросил Себастьян. «Тебе скажут», – ответил один из мужчин. «А вот передать Штольцу ты должен их как можно скорее». «Хорошо», – торопливо сказал Себастьян. «Отлично», – проговорил мужчина. «Будешь передавать, не забудь пароль. А то испортишь все дело». «Да-да». На контрольно-пропускном пункте при въезде на базу все обошлось как нельзя лучше. Солдаты проверили документы, открыли ящики с запчастями, посмотрели, спрыгнули с кузова и махнули рукой. «Поезжай, мол, все в порядке». Себастьян смахнул выступивший на лбу пот и нажал на педаль. Шесть взрывных устройств, напоминавших карбюраторы, он вместе с другими запчастями поместил в склад, но при этом сунул их в самый дальний угол, на всякий случай. Теперь предстояло найти Штольца. А вот с этим дело не заладилось. Штольц исчез. Вначале Себастьяну сказали, что Штольц отбыл в какой-то незапланированный срочный рейс по неизвестному маршруту. Ничего неожиданного в этом не было. Такие рейсы и правда зачастую случались. Но к вечеру Штольц не вернулся. В принципе, в этом также не было ничего особенного. Мало ли, куда могли отправить Штольца. Может быть, даже на другой край Восточной Германии. Однако не вернулся Штольц к утру. И ближе к обеденному времени его тоже не было. И вот тут-то Себастьян стал тревожиться. Куда мог запропаститься Штольц? В какой такой долгосрочный рейс он отбыл? Причем в тот самый день, когда он, Себастьян, должен был передать ему две адские машинки. Спрашивать у кого-то о Штольце и уточнять, когда он вернется, Себастьян опасался. А вдруг кто-нибудь обратит внимание на то, что уж слишком часто он о нем спрашивает? Для чего спрашивает? С какой целью? Нет, уж лучше не спрашивать, лучше помалкивать. Но Штольц не вернулся и к вечеру. Так его и не дождавшись, Себастьян отправился домой. Сегодня у него была назначена встреча со Связником. Себастьян должен был отчитаться, как прошла передача двух адских машинок Штольцу. Всё ли сошло гладко? Не было ли неожиданностей? Как вел себя Штольц? «Как это так? Пропал Штольц?» Удивленно спросил Связник. Вернее сказать, больше встревожено, чем удивленно. «Что значит пропал?» «Говорят, был в какой-то срочный рейс», — пожал плечами Себастьян. «В какой рейс?» «Я не уточнял», — ответил Себастьян. «Подумал, что это может быть опасно». «Правильно сделал, что не уточнял», — сказал связник. «Это и впрямь может быть опасно». Значит, тот был в какой-то дальний рейс. Именно в то самое время, когда ты должен был передать ему взрывные устройства. «Вы в чем-то меня подозреваете?» Насторожился Себастьян. «Клянусь, я и сам не знал!» Связник не дослушал, лишь махнул рукой. «Ладно», — сказал он. «Придется тебе постараться и выполнить работу из за себя и за него». «Вы думаете, что...» «Если Штольц вернется, не вздумай с ним встречаться!» Эти слова прозвучали как приказ. «И тем более что-то ему передавать, даже если вы с ним столкнетесь нос к носу. Ты его не знаешь, он тебя не интересует». «Хорошо. Завтра ты должен заложить взрывные устройства под склады», — сказал связник. «Завтра?» — испуганно переспросил Себастьян. «Я что, неясно выразился?» – нахмурился связник. «Нет, но... Как же так завтра? Как я могу заложить их днем? Ведь склады охраняются, днем все видно». «Есть еще и ночь. Такие дела обычно делаются ночью. Придумай причину, чтобы остаться в гараже на ночь. Скажи, что у тебя срочная работа или что-то в этом роде». «У тебя есть такая возможность остаться в гараже на ночь?» «Да, но меня в этом случае могут заподозрить». «Заподозрить?» — хмыкнул связник. «Почему именно тебя? Мало ли еще кто остается ночью на базе. Уж если тебя и заподозрят, то в последнюю очередь. Кто ты такой?» «Ты обычный механик в гараже. То есть лицо гражданское». А всякие взрывы — это наоборот, дело военное. Заподозрят кого-нибудь из военных, а не тебя. Хорошо, если так. Так и будет. Завтра к утру все должно быть готово. Таймер на взрывных устройствах установишь на 10.05. Я понял. В это время постарайся быть от складов как можно дальше. Хорошо. На следующий день на базе не появляйся. Будь дома, жди наших людей, как и договорились. Буду ждать.